Мои статьи о подземной Клоаке под Москвой наделали шуму. Дума постановила начать перестройку неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Левачеву, известному охотнику, с которым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты» ним уже во время работ я спускался второй раз в Неглинку около Малого театра, где канал делает поворот и где русло было так забито разной нечистью, что вода едва проходила сверху узкой струйкой. Здесь и была главная причина наводнений. Наконец, в 1886 году Неглинка была перестроена. Репортерская заметка сделала свое дело, а моего отчаянного спутника Федю Левачев взял в рабочие, как-то устроил ему паспорт и сделал потом своим десятником. За десятки лет после Левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под китайским проездом около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильным, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но никаких мер сонная хозяйка столицы, городская дума, не принимала. Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет. И, открыв ее от малого театра, под который тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненное русло и прекратил наводнение. Я как-то шел по Неглинной и против Государственного банка увидал посреди улицы деревянный барак, обнесенный забором. Вошел в него, встретил инженера, производившего работы. Оказалось, что он меня знал и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. Посередине барака зияло узкое отверстие, из которого торчал конец лестницы. Я попробовал спуститься, но шуба мешала. А упускать случай, дать интересную заметку вечернюю Москву, в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз. Знакомый подземный коридор, освещенный тусклевшимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был наслан деревянный помост, во время оттепели всё-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились. Весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок. Я прошёл к малому театру, и, продрогши, промочив ноги и нанюхавшись запаха клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в Клоаку. На другой день я читал мою статью, уже лежа в постели при высокой температуре. От гриппа я, в конце концов, совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным. Это было эпилогом к моему подземному путешествию в бездны Неглинки сорок лет назад».